«Мама», — прошептала она, — «что с тобой?» И тут Маня разразилась горьким, ничем уже не сдерживаемым плачем. «Что ты? Что ты?» — приговаривала Мася, забравшись к матери и оглаживая ее лицо. «Ну, успокойся! Что случилось?» Но мать рыдала, как будто только что сию минуту с ней стряслась беда, неисправимая ничем. Никакими земными утешениями. Мася, стараясь успокоить, разговорить мать, по-детски теребила ее, наивно допытывалась признание. — Что случилось? На работе? Или деньги потеряла? Потом догадалась. — Папа! Мама отвернулась от дочери, легонько оттолкнула ее, велела. — Иди! Но сама все еще сотрясалась от плача, в неверной тьме, разбавленной светом уличных фонарей, только уже беззвучно, как бы замедляя ход своего страдания, вырвавшегося наружу. Мать так ничего и не сказала дочери. Ни той ночью, ни утром, как Мася не заглядывал ей в глаза за чаем, по-детски приглашая открыться, хоть и взрослого человека. Мать, но тоже ведь женщину. Мама, — сказала она вдруг, для себя самой даже неожиданно. — А ведь ты в волейбол играла. Почему бы тебе снова этим не заняться? Маня криво усмехнулась. — Уже старая. Там девочки нужны. Но Масе жутко понравилась идея, просто сказанная ею, а придуманная кем-то другим, очень взрослым. — Да какая ты старая! — и прибавила совсем уже взрослая где-то края муха, подцепленная из женских толковищ. Бабонька в соку. Маня махнула рукой, отнекиваясь, но дочка от идеи, присланной извне, не отреклась, и в тот же день, предварительно созвонившись, поехала после урока в фирму стоматологика к знаменитой же бабушке Марии Палне, чьи строгие портреты, обещавшие безболевое лечение зубов, украшали главные проспекты города. Как и полагается дочкам и внучкам, Мася блюла нежное отношение с обеими старшими Мариями. Не искусственно, не нарожку из-за какой-то выгоды, а вполне по-родственному, любовно, впрочем, без всяких и размышлений об этом, Ведь не думают же люди, как они дышат, пьют воду, радуются цветам. Мапа, и всегда-то, чувствовавшая себя главной волочильщицей всех семейных грузов, масиному визиту необыкновенно обрадовалась. А когда та рассказала про ночной эпизод и, пришедшую ей по утру невесть откуда идею, чтобы мать снова принялась играть в волейбол, ходить на тренировки, участвовать в соревнованиях, еще раз обрадовалась сразу двум обстоятельствам, что маленькая перестает быть маленькой и хочет помочь матери, и что в своей наперстнице она выбирает не кого-нибудь, а ее, самую старшую. Это старшинство более чем зримое имело все же так привлекавшую Масю незримую часть, измеряемую не только возрастом, какая уж тут особая ценность, да тем более для женщины, но с возрастом приходящую опытность. Ох, это опытность! Мария Павловна охотно бы согласилась, что как-нибудь разбирается в людях, знает свое влияние на некоторых представителей разных человеческих пород, с одними управляясь запросто, а перед другими останавливаясь, как вкопанная. Правда, последнее время было окрашено всего лишь двумя-тремя красками, как завлечь, то есть обаять, как расширить круг, упрочить авторитет, теми же, наверное, средствами, как получить максимальный гонорар и как укрыть его от разного рода аглоедов, коих развелось великое множество. В общем, красок на этом данном этапе было в сущности всего две из великого разнообразия жизненной радуги – розовая для завлечения и зеленая – цвет твердых денег. Все остальные гаммы как бы отошли в прошлое. И желтое солнечное веселье из прошлых, недостаточных материально, но, согласимся, вполне беззаботных лет. И голубая радость ничем не омраченных отпусков с друзьями, от которых не ждешь подвоха. И белые расцветки доверия к посторонним людям, а не черная зависть и серо-коричневые переливы подозрительности.